Покушение на Николая Аулова Утром 26 мая 1999 года, около 9 часов утра, на Большом проспекте Петроградской стороны, напротив дома номер 38, неизвестными преступниками был обстрелян служебный форт, в котором находились первый заместитель СИЗ Рубопа Николай Аулов и его жена Ольга. Пуля, выпущенная киллером, касательной ранила Аулова в область шеи и на излете попала в голову жены, сидевшей сзади. Жизнь сыщику спас случай. В момент выстрела он повернулся к своей жене, поэтому пуля задела его вскользь. Не случись этого, пуля попала бы ему прямо в лоб. Оба супруга были госпитализированы. У Аулова через некоторое время после госпитализации развелось внутреннее кровотечение, в связи с чем в течение некоторого времени сохранялась опасность инсульта. Ауловым были сделаны операции, и уже через некоторое время их жизням ничего не угрожало. Посягательства на жизнь и здоровье сотрудников правоохранительных органов в Санкт-Петербурге случались и ранее, однако впервые подобное преступление было совершено в отношении сотрудника милиции столь высокого ранга. Стрельба велась из слухового окна шестиэтажного здания с расстояния 200-250 метров. Схожим образом в разное время были убиты вице-губернатор Петербурга Михаил Маневич, вор в законе «Глобус», менеджер фирмы «Союз Терекс» Смирнягин, тамбовский бизнесмен Михаил Дахья. Относительно недавно, 10 июля 2003 года, Подобным способом был застрелен Рустам Равилов, Рома Маршал, генеральный директор фирмы Тинкс, человек из ближайшего окружения Кости Могилы. На месте преступления оперативники обнаружили карабин с оптическим прицелом, магазин которого был полностью оснащен пулеметными патронами. Не хватало лишь одного, которым воспользовался стрелок. Обычно водитель Аулова не подъезжал непосредственно к дому своего шефа, а останавливался вблизи на Большом проспекте. Но в тот день был дождь, и поэтому машина встала прямо у подъезда, из которого должен был выйти Аулов. Таким образом, можно предположить, что киллер намеревался ликвидировать объект не в момент посадки в автомобиль, а в момент выхода из подъезда. Похоже, преступник просто прозевал удобный момент. Не исключено, что его внимание отвлек неожиданно подъехавший к подъезду милицейский форт. Скорее всего, именно этим и объясняется тот факт, что по Николаю Аулову был произведен всего один выстрел. Киллер мог опасаться, что сейчас автомобиль тронется, и на пути его следования возникнет мертвая зона. Впрочем, преступника могли спугнуть и действия водителя Аулова, который сразу после выстрела выскочил из машины и стал водить пистолетом в направлении предполагаемого укрытия киллера. О высоком уровне подготовки преступника свидетельствует тот факт, что он ориентировался не по автомобилю, а по подъезду дома, где жил Аулов. Между тем, даже среди сотрудников РУБОПа немногие знали, где живет Аулов. Замначальника был очень скрытным человеком. По некоторым сведениям, практически никто из его коллег ни разу не бывал у него в гостях. Более того... Говорят, что даже после покушения Аулов запретил оперативникам осмотреть свою квартиру. Возникает вполне естественный вопрос. Откуда киллер знал место жительства Аулова? То ли это был результат чего-то слива, то ли покушению предшествовало грамотно организованное наружное наблюдение. «Железный дровосек» Николай Николаевич Шаулов родился в 1952 году в городе Кировск-2 Мурманской области. Закончил Ленинградский политехнический институт. В органах МВД служит с мая 1983 -го года. В мае 1991 -го года пришел в ОРБ с должности заместителя начальника отделения милиции Выборгского РУВД на должность старшего оперуполномоченного в отдел по раскрытию заказных убийств. 19 марта 1993 года назначен заместителем начальника отдела по бандформированиям и преступным сообществам, начальник Дмитрий Шаханов. С 1994 года начальник отдела. После увольнения Шаханова с должности заместителя начальника РУБОПа занял его место. Курировал расследование дел Малышева, Челюскина, Керпичева, Ледовских, Кумарина, Колика, Шутова занимался коррупционными скандалами в администрации Петербурга. Коллеги Аулова всегда отмечали жесткость полковника и его бескомпромиссность в достижении целей. Договориться с ним было невозможно, ни при помощи денег, ни при помощи компромата. Поэтому в качестве главной официальной версии покушения в первую очередь называлась именно профессиональная деятельность Аулова. Мол, слишком многим в Петербурге был неудобен бравый полковник. Так, по мнению пресс-секретаря Рубопа Игоря Комиссарова, тщательная подготовка покушения и колоссальные затраты, которые требуются при таком способе убийства, свидетельствуют о том, что в данном случае у преступников просто не было другого выхода. Комиссаров считал, что, скорее всего, Аулов не устроил кого-то из преступных авторитетов, либо связанных с криминалом коррумпированных чиновников, делами которых занимался Рубоп. Между тем, именно профессиональная версия как раз-таки представляется малоубедительной. Во-первых, причастность к этому преступлению главных фигурантов, проходивших в ту пору по громким уголовным делам Рубопа, скорее всего, маловероятна. Все они находились под арестом, и им была невыгодна смерть Аулова. Понятно, что в этом случае подозрение автоматически падало бы на их сторонников. Во-вторых, версия банальной мести криминалитета за расследование какого-либо уголовного дела носит скорее теоретический характер. Дело в том, что Аулов в силу своего высокого поста уже давно не занимался непосредственной деятельностью в рамках конкретных оперативных разработок и по большей части находился, что называется, над схваткой. Имелись также и сторонники версии, что преступники не планировали целью убийства Аулова, а просто пытались напугать, предупредить его. Однако сотрудники РУБОПа отнеслись к этой версии крайне скептически. Аулов работает в ОРБ РУБОПа с момента его создания, и запугать его было архитрудно, разве что разозлить. И вот тут уже, как говорится, могло быть теплее. Если расценивать покушение на замначальника РУБОПа как провокацию со стороны одного из преступных сообществ, то это могло бы стать неплохим прецедентом для того, чтобы навредить конкурентам руками правоохранительных органов. Цель провокации – бросить вызов Рубопу, натравив эту структуру на соперников, и использовать покушение на полковника как оружие в межусобной борьбе. Однако в этом раскладе есть одно и отнюдь немаленькое «но». Исходя из предыдущего опыта, например, убийства Троценко, Заранее было ясно, что в ответ Рубоп не будет наносить точечные удары, а напротив начнет давить всех, кто попадется под его карающую длань. Кулуарная версия покушения на Аулово муссировалась в СМИ заметно меньше, оно и понятно. А между тем в милицейских кругах слухи о внутрирубоповских разборках ходили довольно долго. Основной причиной этих разборок называли противоречие между тремя замами начальника питерского РУБОПа Николаем Ауловым, Дмитрием Милиным и Дмитрием Шахановым. Поговаривали, что Аулов крайне нетерпимо относился к двуличию некоторых своих коллег и делал все для того, чтобы в РУБОПе не работали люди, занимающиеся крышеванием. За это качество его, кстати, наградили кличкой «Железный дровосек». При этом он серьезно ущемлял финансовые интересы многих своих сотрудников, в том числе и тех, кто не крышевал откровенно, а просто крутился, дабы хоть как-то поддерживать собственное существование. Подобная позиция Аулова усугублялась особенностями его характера. Дело в том, что по натуре Аулов максималист, нетерпимый к слабостям других людей, склонный к резкому, а порой жестокому общению с подчиненными. Он вызывал симпатии лишь у весьма ограниченного круга сотрудников РУБОПа, которых можно было считать неформальными членами команды Аулова. При этом негативное отношение к нему со стороны большей части сотрудников мотивировалось и тем, что многим казалось, будто бы Аулов крышует, как и все, однако делает это более хитрыми и изощренными способами, позволяющими выглядеть ему в глазах остальных эдаким Д'Артаньяном по моим сведениям, подобные инсинуации фактического подтверждения не имели. Так или иначе, но вроде как именно с подачи Аулова весной 99 -го года вынуждены были выйти в отставку рубоповские замы Сафановский, Ефимов, Алексеев, а также начальник отдела Цыганок. По неподтвержденным данным, не без участия Аулова не сумел вернуться в Рубоб Дмитрий Шаханов, а также были легализованы материалы в отношении Дмитрия Милина. Кстати, в день покушения на Аулова сотрудниками РУБОПа был задержан уже упоминавшийся ранее в нашем повествовании Игорь Минаков, который считался человеком Милина и Шаханова. Такой вот вырисовывается террариум единомышленников. За несколько дней до покушения в питерском РУБОПе появились слухи о грядущих новых кадровых перестановках, тогдашнего начальника управления Иванова, прочили в Москву на повышение, а на его место якобы планировалось назначить Аулова. Покушение произошло именно в тот момент, когда он исполнял обязанности начальника РУБОПа в связи с командировкой Иванова. Словом, в свете изложенного версия о том, что организация покушения на Аулова как минимум не обошлась без серьезного помощника внутри самого РУБОПа, представляется не столь уж надуманной. Тем более, что печальные примеры, когда свои убивали своих из-за куда меньшие прегрешения, уже имелись. Так, в январе 1996 -го года от взрыва в подъезде собственного дома погиб замначальника СЗУ ВДТ, транспортная милиция, полковник Куценко. За совершение данного преступления впоследствии был осужден сослуживец убитого, капитан милиции, работавший в автохозяйстве СЗУ ВДТ. Мотив «погибший полковник» мешал его более скорому карьерному продвижению по служебной лестнице. Впрочем, как и в любом преступлении, никогда не следует сбрасывать со счетов и банальную бытовую версию. По некоторым сведениям, возвратившийся из Москвы начальник Рубопа Иванов, собрав в своем ведомстве экстренное совещание, произнес примерно следующее. Выстрел является результатом бытовых неурядиц Аулова, но тем не менее будем разбираться. Это внутреннее дело нашего управления. Вот тогда-то и поползли слухи, что виной всему стала вторая жена Аулова, пострадавшая в результате покушения Ольга. Она, кстати сказать, сначала работала вольнонаемной в секретариате Рубопа, а впоследствии была аттестована на должность старшего оперуполномоченного. Так вот. Ольга в свое время якобы была любовницей Шаханова, и, узнав от него что-то важное, впоследствии рассказала об этом своему мужу. Исходя из данной версии, 26 мая пуля предназначалась именно ей, и киллер, попав Ольге в лицо, намеренно не стал делать второй выстрел, посчитав, что со своей задачей он уже справился. Покушение на Николая Аулова до настоящего времени считается нераскрытым. По крайней мере, на официальном уровне ход следствия по этому делу уже давно никто не комментирует. Обещанные ответные зачистки и репрессии против криминалитета в городе не получились столь же массовыми и впечатляющими, как это было в 1995 году. В криминальной столице в ту пору имелось немало других, не менее скандальных дел. Николай Аулов выздоровел и вскоре был переведен на вышестоящую должность в Москву. Питерский РУБОП пережил еще несколько кадровых перетрясок и в конечном итоге по воле министра внутренних дел Бориса Грызлова в прежнем своем виде прекратил свое существование. В общем, все живы. И хотя бы это не может не радовать. Судьба трех замов Дмитрий Шиханов Отставка первого заместителя начальника РУБОПа состоялась после того, как в кабинеты высокого милицейского начальства, включая министерский уровень, была направлена видеокассета с записью оргии, происходившей в одной из пригородных саун. Один из участников фильма был очень похож на полковника Шаханова. Таким образом, замначальника РУБОПа разделил судьбу министра юстиции Ковалева – Впоследствии по такому же сценарию завершилась и карьера генпрокурора Скуратова. Организатором банно-кассетного скандала с Шахановым в кулуарах Рубопа называли полковника Самойлова. И, кстати сказать, личность этого самого полковника весьма примечательная. В своем роде, конечно. В 92 году начальник межрайонного отдела УРБ Николай Самойлов ехал в метро со своим знакомым, помощником военного прокурора Лавровым. В вагоне у них возникла пьяная ссора с группой молодых людей. В подземном переходе станции «Проспект Ветеранов» полковник Самойлов из стабельного ПМ застрелил одного из них, 20-летнего охранника Кировского завода Сергея Стельмаховича. Суд признал, что Николай Самойлов действовал в пределах необходимой обороны и прекратил уголовное дело в отношении полковника. После этого Николай Самойлов, оставшийся в штате ГУБОПа, занял должность помощника руководителя субъекта федерации, сначала Анатолия Собчака, а позже Владимира Яковлева, по связям с правоохранительными органами. 5 июня 1998 года замгенпрокурора России Михаил Катышев возобновил прекращенное уголовное дело в отношении Самойлова, и тот был отстранен от должности помощника губернатора. В феврале 1999 -го года прокуратура Кировского района обвинила Самойлова в умышленном убийстве. Однако, когда дело вновь было направлено в суд, начальник РУБОПа Сергей Иванов назначил Самойлова начальником одного из межрайонных отделов, а затем своим заместителем. Прокурор города Иван Сыдорук обратился в ГУБОП МВД с представлением – в котором потребовал за такие фортеля привлечь Иванова к дисциплинарной ответственности. Однако к тому времени Сергей Иванов уже вышел на пенсию. Ну а Николай Самойлов благополучно продолжил служить в РУБОПе на должности начальника МРО. Возвращаясь к судьбе Дмитрия Шаханова, скажем, что без работы он, естественно, не остался. Некоторое время он трудился в должности советника при главном контрольном управлении президента РФ. Затем занимал должность директора по режиму и экономической безопасности ОАО «Электросила». Сменил Игоря Минакова на посту директора по безопасности и общим вопросам ОАО «Ленэнерго». Впоследствии был заместителем генерального директора ОАО «ТГК-1» «Энергетика». В ноябре 2006 года назначил на должность директора Росжелдорснаба, филиал ОАО РЖД. Дмитрий Милин. С именем этого зама начальника РУБОПа был связан целый шлейф скандалов. В июле 91 -го года Дмитрий Милин организовал штурм одной из квартир на улице Димитрова, где скрывались предполагаемые ракетиры. Сам Милин был ранен, а милиционер Шапошников погиб. Суд признал операцию по захвату квартиры противозаконной. Позже бригадой генпрокуратуры изучалась возможная причастность полковника Милина к налету на квартиру Юрия Шутова и нанесению телесных повреждений хозяину. Череп Шутова был пробит молотком. В 1995 году Дмитрий Милин через налоговую инспекцию Калининского района ИТОО «Форвард» приобрел за 2 миллиона старых рублей, конфискованные у задержанных джип мицубиси Паджера. Реальная стоимость автомобиля составляла более 30 миллионов, за что был обвинен в злоупотреблении служебным положением. Защищать Милина начал Дмитрий Якубовский, оказавшийся в свое время за решеткой именно благодаря Милину. Позже Милин отказался от услуг Якубовского, заявив, что качество защиты его не устраивает. На время проведения следствия Милин был временно отстранен от исполнения своих служебных обязанностей. В декабре 2000 года Дзержинский суд освободил его от уголовной ответственности по сроку давности. В январе 2002 года Дмитрий Милин был назначен на должность директора по безопасности и защите банковской информации Питерского промстройбанка. Таким образом, он занял кресло, освободившееся после убийства прежнего шефа по безопасности банка Николая Шатила, застреленного в сентябре 2001 года. Последнего, кстати сказать, источники в правоохранительных органах связывались с так называемой ОПГ «Колесника». Николай Аулов. Сразу после выздоровления Николая Аулова перевели в Москву, где он работал в городском УБОПе, а затем в департаменте по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (ДБОПИТ) МВД России. Участвовал в боевых операциях на Северном Кавказе. С 2006 года занимал пост начальника ГОМВД по ЦФО – До Аулова в этой должности состоял однокурсник Владимира Путина по Юрфаку, глава Следственного комитета при прокуратуре РФ Александр Бастрыкин. Летом 2008 года Николай Аулов назначен заместителем руководителя Федеральной службы по контролю оборота наркотиков РФ, начальником второго департамента, оперативно-розыскного, фактически основного для ведомства, генерал-майор милиции имеет несколько правительственных и ведомственных наград, среди последних именное оружие. В свое время некоторые факты биографии и отдельные черты характера Николая Аулова использованы мной для создания литературного персонажа Никиты Кудасова, начальника отдела питерского ОРБ из трилогии об Андрее Обнорском. Причем на обложке самого первого романа «Адвокат» Пытливый читатель мог заметить имя моего соавтора Николая Сафронова. Под этим псевдонимом как раз и скрывался Николай Аулов».